Беседа тринадцатая. Кто кого хакнет. Хочу предупредить, то, о чем мы пишем в этой книге, не нужно путать с другим набирающим популярность трендом – биохакингом. Бум на это направление в России начался после того, как молодой предприниматель Сергей Фаге поделился в интернете личным опытом взлома своего организма. Уже более пяти лет он занимается экстремальным апгрейдом данных ему от природы физических и ментальных возможностей пытается достичь совершенного уровня здоровья. Высокоинтенсивные тренировки, персональная система питания и голодания, современные БАДы и лекарства в бесчетном количестве — его верные помощники на пути к лучшей версии себя. Каждый день Сергей с помощью гаджетов, различных тестов и анализов мониторит, как функционирует его организм. В планах биохакера дожить как минимум до 120 лет. Поживем-увидим. мне сразу вспомнился товарищ А.А. Богомолец, основоположник российской и украинской школы патофизиологии, эндокринологии и геронтологии, который докладывал Сталину о разработанных им технологиях против старения. По ликенде, Богомолец создал секретную антивозрастную сыворотку, которая была доступна только правительственным деятелям. Тем не менее, сам ученый умер в возрасте 65 лет, опровергнув всем фактом все свои наработки по обретению вечной молодости. Кстати говоря, Сергей Фаги вовсе не первопроходец в области биохакинга. Более 10 лет назад вышел роман Юрия Никитина «Трансчеловек», главный герой которого и был самым что ни на есть биохакером. Не исключаю, что Фаги мог позаимствовать у него свой жизненный сценарий. Вообще, люди всегда мечтали и продолжают утопично грезить об универсальной кремлевской таблетке. Что проще, проглотил волшебную пилюлю и омолодился. Бесспорно, в критических ситуациях лекарства помогают, но они не могут быть драйвером жизненного пути человека. Это противоречит логике жизни, логике медленной моды. Поясню. Идея в том, что наша жизнь, по понятиям физики элементарных частиц, это медленная мода, мод с английского режим. Мы с вами живем постепенно и вынуждены жить изо дня в день. наше существование растянуто во времени, как правило, на 70-80-90 лет. Внутри медленной моды совершаются флуктуации, то есть нас выбивают из нее какие-то внешние обстоятельства, а затем мы опять возвращаемся в медленный режим. Парадокс субъективного ощущения времени человеком заключается в том, что мозг, работая в быстром режиме, оценивает краткосрочную перспективу, а жизнь протекает в медленном. Например, бабушка беспокоится, внучок сейчас придет из школы, а хлебушка к обеду нет. Сбегаю-ка я в магазин за углом. Это типичное решение короткой моды. Побежала, на улице гололед, упала, сломала шейку бедра, превратилась в тяжелого инвалида и последующие 25 лет за ней ухаживала вся семья. Причем постепенно нагрузка перекладывалась на того самого внучка. В результате у выросшего парня личная жизнь не сложилась, детей нет. Да еще и на фоне того, как у друзей-сверстников все получилось, выпивать начал. Вот так короткая мода, сбегать за хлебушком, разворачивается в длинную и разрушает здоровье здоровьесберегающую траекторию в самом начале. Лично мое мнение, чем больше таких выбиваний из колеи жизни и возвращений, тем значительно сокращается ваша медленная мода. Как же случается вывести жизнь из медленного привычного ей режима в быструю моду? Приведу простой пример. Школьник решил стать отличником. Сидит ночами, корпит над учебниками, грызет гранит науки. Он пытается сделать быструю моду, как можно скорее добиться результата. Если кто-то ему скажет, что у него все получится только лет через 10, он бросит это неблагодарное занятие. А если будет уверен, что станет отличником буквально через пару месяцев на ЕГЭ, то точно вложится в достижение поставленной цели целиком и полностью. мы с вами так устроены, у нас мотивация в быстрых модах, нам надо все здесь и сейчас. Пошел себе вечером в бар после работы, выпил, отвлекся от будничных проблем, вот вам пример быстрейшей моды по выводу себя из стресса. При этом мало кто задумывается, что вот эта сегодняшняя быстрая мода приведет к сокращению длинной, того самого персонального клочка шагреневой кожи, ресурса здоровья, По этим же принципам живет биохакер. Он хочет хакнуть свой организм, чтобы получить быстрый результат за счет коротких мод. И не понимает, что жизнь – это медленная, длительная мода. По сути, он впадает в крайность. Это перфекционизм, доведенный до фанатизма, что никогда хорошо не заканчивается. К тому же у биохакера нет объективных инструментов для оценки, Делает ли он свой организм более или, наоборот, менее совершенным? В логике сетевого здоровья-сбережения жизнь и так нередко подкидывает изнашивающие стимулы, и наша задача – фиксировать их и постоянно следить за своим клочком шагреневой кожи. Приведу еще один пример, который наверняка будет очень понятен женской аудитории. Глянцевые модные журналы регулярно информируют нас о фэшн-тенденциях новых сезонов, и заставляют сегодня покупать туфли-лодочки на высоком каблуке, завтра на танкетке, а послезавтра – балетки. Если представить, что сперва у вас есть туго набитый деньгами мешок, пусть образно это будет ресурс здоровья, то в погоне за сиюминутной короткой модой и дорогими брендами вы останетесь с похудевшим пустым, то есть со скукожившимся клочком шагреневой кожи здоровья. Получается, Сергей Фаге – модник, И он рискует в какой-то момент обнищать, то есть быстро исчерпать свой ресурс здоровья. В таком контексте здоровье-сбережение сбережения это классика, она вне времени и подразумевает рациональное избегание опасных коротких мод в пользу длинной. Известный факт – большую часть жизни каждый из нас проводит на работе, и термин «профессиональное выгорание» тоже у всех на слуху. Я, например, предполагаю, что… Продвинутый работодатель должен ориентироваться и видеть, что сотрудник впадает в короткую моду, то есть у него сильное отклонение от здоровья сберегающей траектории. Тогда, если для вас важно долгосрочное существование ценного кадра, лучше отпустить его с работы. Особенно это показательно в науке. Мы не можем подготовить высококвалифицированного научного сотрудника за два года, в него нужно вкладываться. Но если в 35 лет он перегорел, а в 40 серьезно заболел, то все ваши вложения обесцениваются. Та же проблема ярко выражена у людей опасных профессий, вынужденных постоянно пребывать в стрессе. Например, атомщики изо дня в день работают в психологически экстремальных условиях. Чтобы обучить опытного атомщика, нужно потратить 15 лет. Через столько времени ему как специалисту можно доверять. А он к этому моменту уже выгорел, и у него начались проблемы со здоровьем. В итоге у вас есть профессионал, не способный работать. В частности, как раз поэтому Росатом может быть одним из заказчиков разработки технологии молекулярного селфи. Его руководители заинтересованы в предупреждении поломок здоровья у сотрудников, достигших профессионализма и возраста 45-50 лет. На работе вы все время находитесь в короткой моде. Кто вам покажет, что вы вышли из длинной? Что вам делать, когда это произошло? Возвращаться обратно как можно скорее. Как снова попасть в длинную моду? Один из способов сделать это в рабочем процессе – саббатикл, когда сотруднику раз в 10 лет дают отпуск на год, и при этом он получает среднюю заработную плату. Делай что угодно, только не работай. Человек должен найти собственный стимул, мотивацию помните я рассказывал как тестировал здоровьеизберегающую технологию вэлторы так вот даже просто подключение специальной ушной клипсы для замера показателей медитативным образом переводит тебя в длинную моду кстати я считаю что мои коллеги по биологическим наукам не найдут биомаркер старения потому что такой биомаркер априори короткомодовый вы сегодня сдали кровь и узнали свой биологический возраст Моё мнение, истинный биологический возраст человека не может быть одномоментным ответом, он должен быть результатом длительных наблюдений. Это совокупность параметров, растянутых во времени, в динамике. Чем ближе ты к длине моды своей жизни, тем более твой цифровой образ информативен с точки зрения сохранения этой моды. Ты как бы перекачиваешь свою длинную моду в информационное пространство, чтобы мониторировать, идет ли она в длинном режиме или тебя выбило в короткий. Развивая предположение, тот, кто смог наработать себе практики возвращения в длинную моду, собственно и есть транс-человек или биохакер, а не тот, кто ест таблетки горстями. Еще одна длинномодовая вещь – вера. Ты веришь в свою моду, в то, что жизнь – длинная мода. Мы медленно развиваемся. Не так, что вчера родился, а завтра уже стал членом-корреспондентом Российской Академии Наук. Нам сама жизнь подсказывает, что мы находимся в медленной, длинной моде. Это просто понять, но сложно осознать. Ведь позиция нормального человека, какое мне дело, что со мной будет через 20-30 лет. Вот еще наглядный пример из спорта. Есть спринтеры и стайеры. Спринтер выложился на короткой дистанции. На жизнь это не похоже. В жизни мы — стайеры. Если кто-то не сможет правильно распределить эту нагрузку самостоятельно, то, когда сеть начнет зеркалить наш цифровой образ, искусственный интеллект дает подсказку. Сможете использовать эту подсказку, чтобы войти в режим стайера? Получите жизненные преимущества. Есть такое ощущение, что 70 и 80 лет — это не тот момент жизни, на котором она должна заканчиваться. В зрелую продуктивную фазу мы входим в 50-60 лет, потом выходим на пенсию и к 70 годам имеем разнообразие недугов. Из-за этого возникает дисбаланс. Старшее поколение начинает давить на молодое в финансово-экономическом плане. Это проблема цивилизационного характера. Поэтому наша задача распоряжаться жизнью как стайер, а не как спринтер. По крайней мере, стараться чередовать эти стили. Если говорить обо мне... Я по жизни спринтер. Все, чего добился, результат спринтерского забега. Мои друзья говорят, лисица, ты живешь не во благо, а вопреки. Ответственность и работоспособность — вот качество спринтера. С течением жизни выдавать результат становится все сложнее. Требования и ожидания окружающих людей не меняются, а то даже и возрастают. Мне понадобилось 40 лет жизни, чтобы понять, я совершил глупость. и теперь не в состоянии выменять спринтерство обратно, как главный герой Бальзака не может растянуть свой клочок шагренивой кожи. Я продолжаю получать задачи, но быстрым забег у меня уже не получается. кайф от того, что еле-еле выполнил очередной спринтерский норматив, не испытываю, а отменить забеги не могу. Действительно, спринтерство в жизни – это возможность быстро с сделать важную работу, способ достичь результата и подняться куда-то повыше по карьерной лестнице. Однако цена, которую заплатишь, несоизмеримо выше того, что получишь. Спринт всегда основан на том, что я сейчас выложусь, а потом отдохну. А длинная мода жизни не предполагает отдыха. Ты просто должен функционировать в режиме стайера. Впереди ждут только болезнь и смерть. Но чем дальше человек отодвигает этот финиш, тем более полная оказывается его жизнь. Сейчас это наполнение может дать техногенная вера в применимость определенных принципов организации информации по отношению к индивидуальности человека. Работа цифровых здоровьезберегающих технологий HealthNet сопряжена с длинной модой. Вы должны в нее верить. Можно сказать, это техногенная вера. И главное здесь не то, что вы сделали свои молекулярные селфи или изо дня в день едите таблетки – а прежде всего предпринятое вами умственное усилие, брейн-фитнес, направлено на сохранение длинной моды за счет избегания нежелательных эксцессов с использованием сетевого искусственного интеллекта.